Вздохнув с облегчением, Йосю снял наушники и развернулся. Ранее он уже ощутил присутствие гомонящей толпы сзади него. «Братец, да ты великолепен!» Все были восхищены им. «Просто повезло!» — обнулся Йосю. «Что из него выпало?» — кто-то задал интересный вопрос. «Мне доставать кровавая винтовка?» — ответил Йосю. Когда он увидел ее, то сразу же кликнул по ней, тем самым подбирая ее. Седьмое поле с братьями отметили желание Юсю забрать эту вещь себе, поэтому они не собирались на нее претендовать. Однако, что насчет оставшихся игроков? В славе снаряжение не имело привязки. Даже если вы не можете использовать снаряжение, вы все равно можете взять его на продажу. В итоге, в случайных группах при прохождении подземелий все время возникала путаница с распределением дропа. Если вы нацелились на какое-то определенное снаряжение, то идти вместе со случайной группой было бы не лучшим выбором. В таком случае, вам лучше было бы подыскать друзей или гильдию. Составление группы подобным образом даст вам возможность рассчитывать на снаряжение специально для вашего класса. Случайные группы создавались для прокачки опыта и зарабатывания денег. В итоге, слыша желание мрачного орда заполучить винтовку, седьмое поле с братьями не участвовали в ее дележе. Однако, они не отказывались от нее. Сперва, Они хотели увидеть действия оставшихся игроков. Если кто-то из них захочет участвовать в распределении винтовки, значит они тоже присоединятся к этому. Таким образом, это увеличит шансы брата-эксперта получить ему нужную вещь. У них было больше людей, а значит и шанс на успешное получение вещи будет выше. На самом деле они были слишком подозрительными. Трое игроков с легкостью отказались от кровавой винтовки. После того, как седьмое поле с братьями проделал то же самое, кровавая винтовка оказалась в инвентаре мрачного лорда. У них не было времени, чтобы дотошно разбирать каждую выпавшую вещь. Братец-эксперт подгонял их, поэтому все случайным образом побросали кубик, таким образом разыгрывая все выпавшие вещи. Никто не знал, что ему досталось. Они были просто счастливы получить хоть какое-то снаряжение из дикого босса, который воскрешался, всего лишь три раза в неделю. В итоге, из него выпало 4 синие вещи на 25 уровень. На самом деле, это было не то, что они рассчитывали. Из диких боссов был шанс выпадения фиолетового снаряжения. Однако же, в сравнении с этим, первое убийство дикого босса заставляло их чувствовать просто великолепно. Видя, Как великие гильдии распалялись от гнева, как они могли жаловаться на четыре синие вещи. Седьмое поле с остальными немедленно проверили свои имена в списке лидеров. Они были так счастливы, что не могли перестать улыбаться. Множество людей окружило Иосю. Он сказал несколько слов, чтобы избавиться от толпы. Окружавшие люди не были с ним близко знакомы. Видя, что больше тут нет ничего интересного, они начали понемногу рассасываться. В итоге около него осталась одна чинько. «Босс!» – поприветствовал ее Йосю. Посмотрев на время, он быстро вышел из игры. «Я уже собирался идти к стойке регистрации». Было практически 11 часов. Самое время принимать ночную смену. Видя намерение ЮСУ, ей было слишком стыдно признаться ему что она пришла не для того, чтобы предупредить его о дежурстве. Она просто хотела посмотреть из-за чего был весь сербор. 11 часов. Интернет-кафе опустело от студентов. Несколько человек, прежде наблюдавших за ее всю, также покинули кафе. Несмотря на то, что энтузиазм в связи с открытием 10 сервера еще не угас, многим посетителям нужно было ходить на работу, учиться. Поэтому обычно находилось мало бездельников, играющих всю ночь напролёт. Благодаря сотрудникам, сдающим свои смены, Чиньго почувствовал, что интернет-кафе еще более опустело. Один Юсю сидел в одиночестве за стойкой регистрации. Чиньго подошел посмотреть, чем он был занят. Этот парень опять был в игре. Он на самом деле относился ко всему с пренебрежением. Кроме сна и принятия пищи, он умел только играть в игры. Пока чинго Про себя высмеивала Юсю, она осматривала взглядом интернет-кафе. Тангру все еще была за компьютером, сосредоточенно уставившись в монитор. Внезапное изображение на экране ярко вспыхнуло. Однако Тангру даже не моргнула. Чиньго подошла к ней и увидела, что Тангру продолжала выполнять задания, порученные ей Юсю. К сожалению, ей не повезло. Тангру пришлось играть в период наибольшей активности игроков. Выполнение заданий было слишком изматывающим. В это время, сейчас, игроков было гораздо меньше, так что ситуация с выполнением заданий должна была улучшиться. Ченгу похлопал ее по плечу. Тангро повернул к ней голову, спрашивая громким голосом. «Что ты делаешь?» Ченгу немного отодвинула ее наушники. «Уже 11 часов». «Что? Уже 11 А я не заметила». Тангро Тангру была изумлена. Какой уровень? спросила Чинго. Шестой. Из-за того, что Тангро играла в час пик, ее скорость прокачки была довольно медленной. Ты еще не собираешься идти спать? Продолжил спрашивать Чинго. Иди первой, я немножко посижу. Тангро поправила наушники, после чего вернулась к игре. Тогда я уйду первой. Не засиживайся слишком долго, сказала Чинго. Однако Тангро не ответила. На самом деле, когда она надела наушники, то уже не могла слышать ее. Чиньго ушла, чувствуя себя потерянной. Изначально она была самым ярым фанатом славы в интернет-кафе. Теперь же, видя с какой энергией играют Юсю и Тангро, она чувствовала, что уже не испытывает прошлого энтузиазма к игре. Раздумывая над этим, Чингу поднялась на второй этаж, собираясь отдохнуть. В интернет-кафе было на самом деле мало людей. Каждый сидел за своим компьютером, сосредоточившись на игре. После того, как Йосю вернулся в игру, седьмое поле с остальными засыпали его вопросами. Видя, что брат-эксперт неожиданно вышел из игры, они подумали, что с ним могло что-то случиться плохое. «Все нормально. Я в порядке». «Однако, ребят, теперь вам нужно быть особо осторожными», — предупредил всех Йосю. «Не переживай об этом». Небрежно ответили они, как будто это совершенно их не волновало. Сила их персонажей была тесно связана с Юсю. Раньше они боготворили великие гильдии и поклонялись им. Однако пообщавшись с Юсю, они поняли, что их рамки представлений были слишком узки. По сравнению с братом-экспертом, как они могли быть богами? Теперь же седьмое поле с ребятами успешно украли дикого босса у трех великих гильдий. Они почувствовали достаточную силу, чтобы представить великие гильдии, лежащими у их ног. Восторг в их сердцах разгонял все тревоги. Что касается поглощенной ведьма, вторжения парной булочки и других ребят, они понятия не имели о своих достижениях и потерях. То, что они получили какое-то снаряжение, уже делало их чрезвычайно счастливыми. «Я собираюсь в город», — оповестил всех Юсю. «Оу, увидимся позже, братец Эксперт!» Все поспешили попрощаться с ним. «Ребят, будьте осторожны!» Еще раз предупредил всех Йосю. Мрачный лорд отправился обратно в букс. Маленький городок был безопасной зоной. Там он не мог быть атакован и чувствовал себя в безопасности. После того, как мрачный лорд прибыл в город, Йосю открыл редактор снаряжения, после чего переместил в него кровавую винтовку. За последние несколько дней он с легкостью собрал несколько материалов, Зон тысячи вероятностей имел несколько частей, которые можно было уже улучшить. После этого Йосю открыл чертеж раскрытого зонта и начал бережно снимать с него купол. Купол зонта состоял из восьми секций. Йосю выбрал случайную секцию купола, после чего переместил ее в макет. Тут же он открыл библиотеку материалов и достал из нее 5 штук крепкого паучьего шока копирование началось. После того, как шкала прогресса подошла к концу, паучий шок заменил собой материал купола, после чего Юсю еще 7 раз проделал подобную процедуру. В итоге 8 секций купола были обтянуты паучьим шоком, после чего части купола были соединены вместе с помощью ребер жесткости. На очереди была винтовка и скрытая часть мяча. Шток зонта был аккуратно демонтирован, после чего разделен на две части. Одной из них был сам шток, второй был скрытый меч, изначально спрятан в нем. Обе части были помещены в копировальный шаблон. В шток он добавил кровавую винтовку, а также сабельные нужны воина-скелета. Для скрытого меча была использована сабля-воина-скелета. И снова началось копирование. После того, как все было завершено, Йосю осторожно пересобрал зонт 1000 вероятностей. Все это время Йосю работал предельно сосредоточенно. Однако со стороны это не выглядело особо сложно. Не беря в расчет сборку и разборку зонта, вся работа сводилась к кликанию мыши и процессу копирования. Однако если бы у него не было оригинального макета зонта 1000 вероятностей, как бы он смог использовать функцию копирования? Глава 71. Оружие и навыки. Юсю перевел взгляд на библиотеку материалов. Внутри было несколько редких материалов, собранных им ранее. Однако он пока еще не мог использовать их. После этого Юсю закрыл библиотеку, затем подтвердил внедрение установленных модификаций. Когда шкала прогресса подошла к концу, он вышел из редактора. Возвратившись в игру, он открыл свойство зонта 1000 вероятностей, чтобы посмотреть произошедшие с ним изменения. Изначальная форма зонта была пятого уровня. После проведения модификации формы меча и ружья поднялись до 15 уровня. Несмотря на это, вес и скорость атаки зонта не изменились. Однако физическое и магические атаки сильно отличались от формы копья того же уровня. Зонт 1000 вероятности, форма меча, физическая атака 240. Магическая атака 265. зон 1000 вероятностей форма ружья. Физическая атака 238. Магическая атака 210. Копье, меч и ружье. Все эти формы имели разные характеристики. Даже если бы они принадлежали к одному типу оружия, их характеристики все равно бы отличались. К примеру, у мечников двуручный меч имел самый высокий показатель физической атаки. Но его скорость атаки была самой маленькой. И равнялась единице. Короткий меч имел самую высокую магическую атаку, а его скорость атаки равнялась 5. Цветовые мечи имели максимальную скорость атаки, равную 9, и кроме этого у мечников было еще несколько разновидностей мечей палаши, тачи. Палаши имели высокую физическую атаку, немного меньшую, чем у двуручного меча. Однако их скорость атаки была выше и равнялась 3. Тачи имели высокую магическую атаку, немного меньшую, чем у короткого меча. Однако их скорость атаки равнялась 7. Таким образом, мечники могли подбирать мечи под свой игровой стиль. К примеру, магические и перезрачные мечники сильно зависели от магической атаки. Поэтому им не подходили двуручные мечи. Берсерки и мастера меча опирались на физическую атаку. И им уже не подходили короткие мечи. И так далее. Световые мечи были отдельной темой для разговора. Только мастера меча могли использовать подобный тип мечей. Игра объясняла это тем, что только мастера меча, познавшие все тонкости фехтовального искусства, могут раскрыть весь потенциал этих невероятно быстрых мечей. Из-за высокой скорости атаки световые мечи по характеристикам были похожи на тачи, однако они имели несколько меньшую магическую и физическую атаки. В этот момент характеристики зонта 1000 вероятностей были сходны стачи. Однако его скорость атаки равнялась коротким мечам. В сравнении с зонтом, тачи того же уровня проигрывали на целый ранг. В каждом ранге 5 уровней. Однако физическая атака в форме копья равнялась 290. Это был самый высокий показатель среди оружия магических классов. Она была эквивалентна двуручному мечу у мечников. Изначально скорость атаки копий и двуручных мечей была одинаковой. И равнялась единица. Однако форма копья UC имела скорость атаки равную 5. Таким образом, форма копья также на целый ранг превосходила копья того же уровня. UC еще разок пробежался по характеристикам всех форм зонта, после чего открыл список навыков мрачного орда. На 20 уровне появлялась возможность один раз сбросить вожные очки навыков. Несмотря на то, что мрачный орд являлся персонажем без специализации, У него также имелась такая возможность. На 50 уровне у игроков с классами появлялась еще одна возможность сбросить очки навыков, когда они выполняли классовое пробуждение. У игроков без классов такой возможности не было, поэтому начиная с 20 уровня нужно было очень внимательно подходить к выбору ложных очков. Однако Юсю являлся опытнейшим ветераном с десятилетним игровым стажем поэтому был хорошо знаком со всеми существующими навыками. Его даже называли энциклопедией славы. Также он только хотел свериться с намеченным планом прокачки навыков. К сожалению, изучение доступных для игроков без специализации навыков заканчивалось на этом уровне. В славе было 6 основных классов, каждый из них имел 4 подкласса. В итоге выходило, что общее количество классов равнялось 24 в среднем. Каждый класс имел 5 навыков, доступных для изучения до 20 уровня. Таким образом, общее количество навыков примерно равнялось 120. Это были все навыки, доступные для изучения игроку без специализации. Впечатляющее количество. Однако, из-за того, что все они были навыками низкого уровня и не могли соперничать с навыками среднего и высокого уровня, им не уделяли особого внимания. Среди 120 навыков, Йосю нужно было вдумчиво выбрать нужное, так как количество скилл-поинтов было ограниченным. Несмотря на то, что низкоуровневые навыки требовали мало очков для прокачки, в среднем около 30, игрокам нужен был очень четкий план на составление своего древа навыков. Даже если бы игрок имел все 5000 максимально возможных очков, они бы не смогли прокачать все 120 навыков. Есю еще не полностью утвердился в своем конечном плане. Он решил сначала выучить навыки первой необходимости. Как только он выучит навыки, их придется проверять в настоящем бою. Есю был готов к этому. Он еще раз посмотрел список, чтобы не пропустить ничего важного. Внезапно он почувствовал запах ароматного чая. Он поднял голову, чтобы посмотреть, откуда он исходил. Это было тангро. Она стояла у стойки регистрации, держа в руках чашку чая. Юсю растерялся на мгновение. Это была его давняя привычка. В прошлом Су Мучинг всегда приносила ему чай, когда он задерживался на всю ночь. Она настаивала, что полуношникам обязательно нужна чашечка горючего зеленого чая. И сегодня. Сегодня он увидел, как Тангро делает маленькие глотки из своей кружки. Юсю начал потеть. На него накатила волна легкой ностальгии. Он сначала даже подумал, что это была сумма принесший ему чай. «Что ты делаешь?» – спросила Тангро. «Просматриваю навыки», – ответил он. «О, я тоже. Уже могу учить навыки». «Небесный удар из зуб дракона?» «Ага». «Это очень полезные навыки. Выбор скиллов зависит от твоих предпочтений». «Тем не менее...» «Сперва хорошо изучи применение этих двух навыков», — сказал Юсю. «Хорошо». Держа кружку чая в руках, Тангру ушла. Аромат чая все еще витал в воздухе, отвлекая Юсю. Он молчаливо прикурил сигарету и продолжил копаться в списке навыков. В этот момент Лазорный поток увидел в своем списке друзей мрачного орда. Он находился в игре. Озор на Поток почувствовал неожиданное смятение в своем сердце. Битва с кровавым стрелком была слишком непредсказуемой. на поток приглашал с собой мрачного лорда в смысле, что они смогут установить дружеские отношения. Он даже не думал о том, что мрачный лорд будет им помогать. Воровство дикого босса было зоной ответственности гильдии что мог сделать один человек в сравнении с их мощью. Выходка мрачного лорда Шокировало великие гильдии. Он возглавил несколько неизвестных игроков и просто убил кровавого стрелка. Мрачный орд разбил амбиции великих гильдий в пух и прах. Лидер травяного сада даже умер во время случившейся неразберихи. Озорно поток не знал, что чувствовали остальные лидеры гильдии по отношению к мрачному орду. Он во всяком случае еще больше захотел заполучить его себе он уже понял, что Мрачный Лорд превосходил его уровнем навыков. Во всяком случае, Лазурный Поток не был способен использовать противостояние Великих Гильдий, чтобы увести у них из-под носа Дикого Босса. По факту, в то время, пока Великие Гильдии сражались против Легиона Нежити, группа Мрачного Лорда практически убила Кровавого Стрелка. Нанесение подобного урона за столь короткое время превосходило даже возможности элитных групп Великих Гильдий. По крайней мере, 80% этого урона были заслугой грамотного руководства Мрачного орда. Однако, восхищение оставалось восхищением. На самом деле, Лазурно поток не ощущал той радости в своем сердце. Он не особо много потерял в материальном плане. Главной потерей для него была потеря своего собственного лица. Было широко известно, что именно он привел с собой Мрачного орда, И в итоге... Этот парень заставил его чувствовать себя использованным. Мрачный орд не сделал ничего, чтобы сохранить лицо возборного потока. Поэтому он подумал, что стоит обсудить произошедшие события с мрачным ордом. Он открыл окно чата, после чего отправил ему сообщение. «Братец, то, что ты сегодня совершил, было не очень красивым, верно?» Глава 72 Из всего извлекать выгоду. Ага, есть немного. Быстро ответил мрачный орд. Блять, он на самом деле признал это. Узор на поток был в полном смятении. Как мне стоит ответить ему? Не следует продолжать его критиковать? Тогда все будет выглядеть так, словно я не мужик, а какая-то сильная барышня. Или может стоит все спустить на тормозах? Тогда что делать с этим мерзким удушающим чувством в сердце? Озор на поток чувствовал себя, как если бы он находился на грани смерти. К счастью, они общались путем сообщений. У него было достаточно времени, чтобы должным образом выразить свои мысли. Озор на поток решил ответить серией потеющих смайлов. «В Следующий раз лучше старайтесь, ответил Евсел. Озор на поток начал стремительно краснеть. Казалось, что этому парню не интересно подобные мелочи. Его ответ содержал в себе суровую правду. Дикие боссы были подобны осиным гнездам. Если ты украл гнездо, а потом внезапно решил отказаться от него, просто верни его туда, откуда взял. Критиковать чужие ошибки было делом новичков. Погодите секундочку. У Азорный поток был зол не из-за того, что мрачный лорд украл у него дикого босса. Он разозлился потому что тот не позволил ему сохранить лицо. Проблема была в нем самом, потому что это он пригласил Мрачного Орда. В итоге Мрачный Орд оказался тем, кто убил Дикого Босса. Узор на поток ничего не получил из этой ситуации. виде обсуждения произошедшего в гильдейском чате, он признал, что это была основная причина его недовольства Мрачным Ордом. Что касается воровства Босса, тут каждый был сам за себя. К примеру, Вот если бы Кровавого Стрелка забрали Амбиции Титана или Травяной Сад, они также были бы несчастны. Однако это было бы несчастье другого рода. Возможно, на Поток был так расстроен из-за того, что Мрачный орд сильно отличался от этих двух гильдий. Если бы они забрали босса, на Поток мог бы сдержать свои чувства, чтобы в будущем им отомстить. Однако, что ему делать с Мрачным ордом? Озор на поток рвал на себе волосы. Все эти причины заставляли его чувствовать себя потерянным. «С какой стороны тебе видится эта ситуация?» «Привязанная отка. Озор на поток больше не отправлял сообщений мрачному орду. Вместо этого он связался с привязанной откой. «Я? Я вижу это так, что мы не сможем привлечь мрачного орда на свою сторону», ответил он. М -м -м. «После ситуации с диким боссом, «Мне кажется, я понял оппозицию, ответил привязанная лодка. «Что ты имеешь в виду? Все великие гильдии были там, и все они хотели заполучить его себе. Однако он не помог ни одной из них. Вместо этого он с группой случайных игроков просто убил кровавого стрелка», — сказал привязанная лодка. «То есть ты хочешь сказать, что его навыки настолько велики, что ему нет необходимости вступать в гильдию?» — спросил озор на поток. Я бы был более лаконичным. Он нужен гильдиям, однако гильдии не нужны ему, — заметил привязанная лодка. Лазур на поток гопа устоялся в пустоту. Откровенно говоря, он просто хочет быть нанятым, чтобы выполнять работу гильдии. С его навыками, учитывая его уровень навыков, можно заметить, что аппетит его очень большой, а требования огромны. — сказал привязанная лодка. «Профи? Он что, решил таким образом зарабатывать деньги?» — предположил озор на поток. «Вполне возможно», — ответил привязанная лодка. «Однако, если он продолжит в дальнейшем так действовать в подобном ключе, то скоро подойдет к пределу. Первое убийство, новые рекорды — все эти вещи скоро будут выполнены и установлены. Если никто его не будет нанимать...» Что он тогда станет делать?» Задумчиво проговорил лазурный поток. «Это новый сервер», — заметил привязанная лодка. на поток начал потеть. Он успел забыть об этом. «Кстати, насчет этого. Я не слышал о подобном человеке на других серверах», — сказал лазурный поток. «Если бы это был подобный человек, боюсь, его бы уже давно узнали, сказал привязанная лодка. Тогда какое прошлое у этого парня? Шестеренки в мозгах лазорного потока проворачивались со скрипом. Без понятия. Мы не можем увидеть, насколько велик предел его силы. Мы не понимаем его намерений. Более того, он все еще не определился с классом, сказал привязанная лодка. Какую тактику нам избрать в общении с ним? Спросил лазорный поток. Поддерживать контакт и продолжать наблюдение ответил привязанная лодка. «Может, нам стоит заманить его к себе? Ведь это всего лишь наше умозаключение, верно?» Предположил на поток. «Хорошо!» Согласился привязанная лодка. А после добавил. «Даже если мы не сможем заманить его к себе и установить крепкие отношения, по крайней мере, мы будем занимать немного места в его голове». «Похоже, все меняется». Одни лишь мы пытаемся идти на уступки. Вздохнул озор на поток. Привязанная лодка не ответила. Неважно, насколько опытен и населен был эксперт, если он вступает в гильдию, то она будет использовать его для своих нужд. Однако что насчет мрачного орда? Почему все вращается вокруг него? Почему создавалось впечатление, что он был единственным, кто ожидал, что ему дадут конфету? Было что-то неправильно в подобном мышлении. Мысли озорного потока наконец очистились. Он глубоко вздохнул несколько раз, после чего связался с мрачным мордом. Братец, ты собираешься в подземелье в 12? спросил он. В 12 часов обнулялись лимиты на посещение данжей. Таким образом, можно было снова ходить в них определенное количество раз. Может, позже? ответил Евсе, Вместе? пригласил его узор на поток. Нет. Спасибо. все начал потеть. Этот парень был очень настойчивым. Он все еще хочет завлечь его после того, как он украл у него дикого босса. Но действительно, и все проделал подобный трюк, чтобы показать свое нежелание вступать ни не в одну из великих гильдий. Таким образом, никто не станет выражать свое хорошее отношение по отношению к нему. Если же они будут настаивать и после отказа, через некоторое время... Он будет чувствовать, что они делают ему одолжение. «Братец, не будь таким скромным», — сказал Азор на Поток. «Я уже пообещал другим». По отношению к озорному Потоку Йосю чувствовал некоторую необходимость объясниться. «Кому?» Азор на Поток немедленно встал в стойку. «Могли ли это быть представители других гильдий?» «Друзья», — ответил Йосю. Лазорного потока так и подмывало спросить о его друзьях. Однако он чувствовал, что это будет слишком большой наглостью с его стороны. Поэтому он мог только беспомощно продолжить. «Тогда в следующий раз...» «Ага. В следующий раз, в следующий раз...» Слабо выразил согласие Йосюн. Лазорный поток гневно прочитал сообщение. Когда он обдумывал его значение, ему внезапно пришла в голову хорошая идея. «Бразец». «Может, поможешь нам с первым убийством гоблина-купца?» Гоблин-купец являлся диким боссом ледяного леса. Однако он еще не появился. «На самом деле, я уже пообещал помочь другим», — ответил Юсю. Мрачный орд всегда откровенно говорил о своих намерениях. на поток начал наливаться кровью, после чего спросил. «Кому?» «Амбициям Титана». Блять! на поток ударил по клавиатуре. Смущенный! смущенный, в жопу смущенный, его передили. Лазурный поток пожалел о своей нерешительности. Он не знал, как ответить на это сообщение. Без сомнений, мрачный орд был именно таким, каким они его представляли вместе с привязанной лодкой. Он хотел по полной использовать все гильдии. Игроки амбиции Титана были поистине великодушны. В то время, как Озор на поток находился в нерешительности, они уже успели заключить с ним сделку. Озор <Слых> на поток позволил себе глубоко вздохнуть. В итоге он утихомерил свои чувства и ответил. Когда придет время, мы будем врагами. Да. Так что не стоит проявлять милосердие. Ответил Юсю. «Братец, по поводу будущих диких боссов и скоростных рекордов, могу я заранее тебя нанять?» Спросил озор на поток. «Поговорим об этом, когда придет время. С моим уровнем я не смогу угнаться за вашим темпом», Ответил Юсю. «Братец, ну поспеши с прокачкой». озор на поток видел, что на самом деле это действительно было проблемой. На данный момент он был 24 уровня. Ночью он определенно достигнет 25, после нескольких походов в подземелье. Однако Мрачный Орд все еще был 21 уровне. Чем больше будет разница в уровнях, тем тяжелее будет сократить разрыв. Когда они будут проходить подземелье 30 уровня, Мрачный Орд останется на 20. -х. В этом случае, если их рекорд будет побит, несмотря на желание лазурного потока, Он уже ничего не сможет с этим поделать. Его уровень будет слишком высок. Глава 73. Бросок песков. По правде говоря, реакция трех великих гильдий сильно удивила Йосю. Они проявили зрелость и великодушие таким образом, заработав несколько баллов в его глазах. Первыми среагировали амбиции Титана. Это было сразу после убийства кровавого стрелка. Бесконечная ночь связался с ним по поводу помощи в убийстве гоблина-купца. Ни словом не обмолвившись о произошедшем инциденте. Вопрос оплаты был быстро улажен. Взамен Юсю пообещал, что первое убийство гоблина-купца достанется амбициям Титана. Юсю не возражал. Ему тоже был нужен гоблин-купец. Изначально он планировал купить необходимые материалы. Однако, Если появилась такая возможность, он не собирался от нее отказываться. Для улучшения зонта тысячи вероятности требовалось большое количество материалов. Он уже был 21 уровня, однако улучшил еще не все формы зонта до 15 уровня. К счастью, это было серебряное оружие, в другом случае оно бы уже устарело. Гильдия синего Руча немного не успела, их опередили амбиции Титана. После общения с узорным потоком, Йосю мог понять его замешательство. К сожалению, из-за своих колебаний Лазорный поток упустил важную для их гильдии возможность первыми позвать Юсю. Травяной сад так и не связался с ним. Они ни разу не контактировали с Юсю напрямую. Возрождение босса нельзя было предсказать, поэтому Юсю не знал, когда они соберутся его убивать. Тем не менее, за столько лет игры все уже знали, как поступать в подобных ситуациях. Каждый занимался своими делами. После того, как босс появится, будет объявлен общий сбор. Йосю сообщат об этом. Поэтому, когда начались новые сутки, все собирали группы для походов в данжо. Йосю получил сообщение от седьмого поля, который интересовался, пойдет ли он в ледяной лес. Братец-эксперт позвал их на битву с кровавым стрелком. Из-за этого братья чувствовали, что стали ближе к нему. Видя, что наступила ночь, они незамедлительно связались с ним, интересуюсь не желает ли он пройтись по подземельям. «У вас не хватает людей?» Спросил Юсю. «Ага, нам как раз нужен еще один человек». Ответил седьмое поле. О, ну, тогда я скоро подойду». Ответил Юсю. Прохождение подземелья являлось ежедневной необходимостью активных игроков. Подземелья были главными источниками опыта и денег. Даже если бы его не пригласил седьмое поле, Юсю вступил бы в случайную группу. По крайней мере. При прохождении подземелья с братьями у него было право первого выбора выпавших вещей. Получение подобного преимущества было нелегкой задачей. После того, как мрачный уорд достиг ледяного леса, Йосю неожиданно увидел перед собой новичка, хулиган, вторжение парной булочки. «Почему ты здесь?» Йосю был сбит с толку. Пробежавшись взглядом по остальным, он заметил, что спящего месяца опять не было с ними. Неужели этот маленький парень все еще ненавидел его? Йосю не мог на это ответить. Спящий месяц так и не добавил его в друзья. «Это я, это я. Я следую за большими братьями, чтобы учиться у них». Вторжение парной булочки был очень скромным малым. Несмотря на то, что этот парень был новичком, он имел высокую скорость рук. «Спящий месяц играл весь день, поэтому вышел из игры. Поглощенная ведьма тоже не смогла остаться в игре», — объяснил седьмое поле. «Эх, завтра я тоже не смогу поиграть ночью». Сказал с сожалением обычный закат. «А ты, брат-эксперт!» Седьмое поле не упустил возможности узнать что-нибудь о личной жизни Юсю. В течение трех дней они могли видеть, что он находился в игре каждую ночь. «Я?» «Я также буду продолжать играть по ночам!» Засмеялся Йосю. Он вступил в группу, после чего пятеро игроков вошли в подземелье. Несмотря на то, что Булочка был новичком, Он имел наибольший уровень среди всех 23. Они уже интересовались у него этим обстоятельством. Из его объяснений они узнали, что он уделял игре просто дичайшее количество времени. Когда сервер открылся, он провел в игре 24 часа без отдыха. На второй день он совсем немного поспал и продолжил свою бешеную гонку. С момента старта сервера прошло около 48 часов. Он потратил. 6 часов на еду и отдых. Таким образом, он находился в игре 42 часа. Это было схоже со временем игры великих гильдий. Вот только они постоянно меняли своих операторов, а он играл сам. Ребята начали убивать монстров как и ранее. Йосю возглавлял их отряд. Прохождение по Земле проходило без всяких неожиданностей. После броска песком не стоит сразу бросаться в атаку. Это всего лишь монстры, так что ничего страшного. Однако если дерешься против игрока, то как только он теряет способность видеть, опытные игроки сразу же используют горизонтальный взмах или другую схожую атаку. Я всё находил время, чтобы обучать булочку. «Тогда что мне делать?» – спросил булочка. «Дурак, просто обойди противника и атакуй сзади, пока он не может тебя видеть». Седьмое поле с братьями также выступали в роли инструкторов. Это один из возможных способов. если не отрицал предыдущего совета братьев. Тем не менее, этот способ тратит драгоценные секунды ослепления. Лучше не начинать бой с использования броска песком. Этот навык будет лучше смотреться в середине комбо-атаки. При ближней схватке лучше всего будет выждать подходящий момент для броска. Тогда даже если ты не сможешь ослепить противника, у тебя будут другие возможные варианты действий. «То есть ты говоришь, что лучше не стоит строить свою тактику вокруг ослепления?» — спросил Булочка. «Верно. Начинать бой броском песка, надеясь на то, что появится эффект ослепления, этот метод уже устарел. Кроме новичков, никто больше не использует этот навык подобным образом. Также никто, кроме новичков, не попадается на подобную уловку. ответил Юсю. «Тогда, если я скрытно подберусь к противнику, «Могу я использовать бросок песком?» Продолжал допытываться Булочка. «Тогда?» «Можешь». Йосю начал потеть. «Новые тактики воистину заменяют собой старые с течением времени. Даже новички теперь понимали всю несостоятельность прошлых ловок». «Также я не могу полностью полагаться на возможное ослепление после броска». Булочка подвел итог всему вышесказанному. «Верно», — ответил Йосю. Теперь я все понял. Булочка почувствовал себя очень удовлетворенным из-за того, что узнал много нового. После этого он начал практиковаться на монстрах. Пока Булочка нападал, он искал возможность провести бросок песком. Глупые монстры не отворачивали свои головы, как это сделали бы игроки, чтобы избежать ослепления. Таким образом, у него неплохо все получалось. Братец-эксперт, когда ты возьмешь нас с собой на убийство гоблина-купца, поинтересовались братья. Эти парни были очень жадными. «А, это? Я уже согласился помочь амбициям Титана с убийством Гоблина», ответил Юсю. «Амбиции Титана?» Седьмое поле с братьями помрачнели. «Ты собираешься присоединиться к ним?» «Не». «Тогда...» «Я просто помогу им убить Гоблина-купца», ответил Юсю. А, так тебя наняли?» поинтересовался седьмое поле. Они были знакомы с подобной практикой. Данжевые группы частенько нанимали других игроков. Обычно подобная практика была распространена в мелких и средних гильдиях. Из-за того, что иногда их сил не хватало для прохождения определенного подземелья. Именно поэтому они нанимали экспертов, чтобы те помогали им. Однако великие гильдии не были замечены в найме игроков. У них хватало своих экспертов. Они могли пройти любой тип подземелья и убить любого босса. Их сила находилась на вершине игровой иерархии. Если уж они не способны что-то сделать, никто из нанятых игроков и подавно не мог бы им помочь. Однако, теперь брат-эксперт был нанят одной из трех великих гильдий. Это не было продажи себя в рабство. Они как будто приглашали его отпраздновать с ними праздник. Он был звездой, которую приглашали на сцену. Ребята одновременно завидовали и восхищались им. Вспоминая о том, как вначале пытались завлечь брата, экспертов гильдии Понеоны, они сейчас ощущали стыд. Даже великие гильдии охотились за ним. Что уж говорить об их гильдии, которая занимала 50-е место в ранге небесной сферы. Даже назначение его лидером гильдии было бы недостаточным. Во время их обсуждения Евсе внезапно получил сообщение от бесконечной ночи. ночи». «Гоблин-купец появился. Я сейчас на середине подземелья. К сожалению, ответил Евсе. Я тоже. Сейчас все в подземельях. Свяжемся после того, как выйдем. Ответил бесконечной ночь». Глава 74. Понятная информация. Полночь. В это время не все. Однако большая часть игроков 20 уровня находилась в подземельях. Начинался третий день с момента открытия сервера. Множество игроков продолжали прокачиваться в подземельях. Что же касается игроков ниже 20 уровня, то они еще не покинули начальные зоны и не могли войти в подземелье Ледяного Леса. Никто не знал, кто обнаружил появившегося гоблина-купца. Сразу после того, как руководство Амбиции Титана узнало об этом, Они тут же оповестили всех рядовых членов гильдии. Те, кто не был в подземельях, уже выступили в путь. Те же, кто оставался в них, ускорили свой темп. Юсю также не забыли предупредить. Появился гоблин-купец. Давайте ускоримся. Мне нужно поторопиться. Юсю обратился к группе, после чего увеличил темп прохождения. Седьмое поле с братьями завидовали ему. Однако это не влияло на их скорость прохождения. Под четким руководством Йосю Они быстро добрались до Ледяного Тэна, после чего закончили прохождение за 28 минут. После выхода из подземелья, Йосю связался с Бесконечной Ночью. Его группа тоже покинула подземелье. В этот момент он направлялся к гоблину-купцу. После того, как Йосю узнал точное место назначения, он немедленно отправил туда Мрачного Орда, так быстро, как только мог. седьмой поле с ребятами хотели увидеть это захватывающее зрелище. Йосю не стал им препятствовать. Подземелье находилось в зарослях ледяного леса. Снаружи подземелья была огромная зона для прокачки. На протяжении всего пути Йосю видел несколько игроков, которые направлялись в ту же сторону, что и он. В отличие от могильника, в ледяном лесу было намного больше игроков. Не только великие гильдии собрались участвовать в убийстве дикого босса. Несколько обычных гильдий также решили принять участие в подобном событии. Более того, для воровства хватало возможностей, в конце концов, великие гильдии сдерживали друг друга, поэтому Йосю не был единственным, кто извлекал пользу из данной ситуации. «Я вижу тебя!» Подходя к месту назначения, Йосю внезапно получил сообщение, он оглянулся в поисках Бесконечной Ночи. Бесконечная Ночь, в свою очередь, отправила ему приглашение в группу. После того, как Йосю вышел из подземелья, он сразу же вышел из своей группы. Йосю не замедлил принять его приглашение. По-видимому, это была основная гильдейская группа. Ее лидером являлся Холодная Ночь, глава Амбиции Титана. «Приветствуем мрачного орда!» Написал Бесконечная Ночь в групповом чате и добавил несколько иконок с аплодисментами. Несколько игроков также последовали его примеру. Йосю не колебался и отправил в ответ приветственный смайлик. После чего... Он присоединился к голосовому чату группы. «А здесь много людей», – заявил Юсю. «Ага, в этот раз тут не только великие гильдии. Пришел много обычных игроков, чтобы поучаствовать в сражении». «Хорошо. Кроме травяного сада и синего руча, какие гильдии еще заслуживают внимания?» – спросил Юсю. «Великолепная династия, Самсара, Туманный замок, Поступь пустоты, Цветущая долина, воющий вершина, «Я понял. Понял». Йосю видел, что «Бесконечная ночь» мог болтать без умолку. «Просто у них достаточно сил, чтобы убить гоблина-купца», — сказал он. «В такой непростой ситуации, мрачный орд, как ты думаешь, какая самая важная деталь?» — спросил Холодная ночь. «Агрессия». Йосю хлопнул себя по голове. «Кто первым сумеет завладеть агрессией босса, тот заводит инициативой». «Однако ты должен знать, что тот, на ком будет держаться агрессия босса, также вызовет на себя агрессию со стороны остальных игроков», сказал Холодная Ночь. «Но персонажей, держащих на себе агрессию босса, может быть несколько?» сказал Юсю. «Несколько?» «Верно. Нужно создать группу, состоящую полностью из атакующих персонажей. Каждый из них сможет с легкостью прервать свою атаку и передать агрессию другому игроку команды. «Благодаря тому, что их урон будет одинаков», — ответил Юсю. «Насколько же ты любишь ДПС-группа?» группы усмехнулся Бесконечная Ночь. «На в таком случае могут погибнуть многие игроки», — спросил Холодная Ночь. «Если грамотно использовать лес, тогда можно избежать лишних смертей», — ответил Юсю. «Что для этого нам нужно сделать?» — продолжал допытываться Холодная Ночь. «Дайте мне пять игроков двадцатого уровня с фиолетовым оружием. Это возможно?» Спросил Йосю. «Без проблем. Каждый в этой группе имеет фиолетовое оружие», — ответил Холодная Ночь. «У меня оранжевое оружие», — вставил Бесконечная Ночь. «Еще мне не нужны клерики». «Тогда какие классы тебе нужны?» — поинтересовался Холодная Ночь. «Классы дальнего боя будут лучшим выбором», — ответил Йосю. Я позову людей, сказал Холодная ночь. На текущий момент в его группе не было пятерых игроков дальнего боя. Они скоро будут здесь, проинформировал всех холодная ночь. Еще мне нужна информация об используемом оружии. Погоди, секунду. Холодная ночь собрал требуемую информацию и отправил ее Сю. Стрелки являлись чистыми классами дальнего боя. Кроме них. Маги и магические мечники обладали хорошей атакой дальнего боя. Из пятерых игроков, собранных Холодной Ночью, трое были стрелками. Снайпер, лаунчер и огнеметчик. Еще двое оказались элементалистом и магическим мечником. Они имели фиолетовое оружие и каждый из них был опытен в своем классе. Осмотрев их, Юсю поинтересовался. Уровни их навыков. Холодная Ночь опять отошел, собирая информацию о каждом игроке. После этого он предоставил всю полученную информацию и все. «У вас еще есть...» «Протец, пожалуйста, скажи сразу обо всем, что тебе нужно. Пожалуйста!» Слезы стекали по щекам холодной ночи. Он был главой гильдии, а не секретарем, чтобы бегать на побегушках туда и обратно. Мне необходимо понять, смогут ли эти игроки нанести достаточно урона. Ответил ЮСУ. Мог бы раньше сказать об этом. Если они откроют тебе свои профили, этого будет достаточно? Холодная ночь просто рыдал. Их способность наносить урон не отображается в описанных цифрах. Какие специальные эффекты наужены на их оружие? Есть ли в снаряжении дополнительные навыки? Сколько урона наносят их навыки? Профили персонажа имеют подобную информацию? Юсю завалил вопросами холодной ночь. Братец, братец, я был неправ! Слезы по-прежнему стекали по щекам холодной ночи. В итоге он все-таки отправился пытать игроков. После изучения предоставленного снаряжения Юсю заявил: Хорошо, этого достаточно. Или есть еще что-то, что я не знаю, но мог бы увидеть в их профилях. Я думаю, что нет. Холодная ночь понимал, что это был риторический вопрос. Однако у него не было выбора, поэтому он ответил на него. «Тогда вы пятеро. Поспешите занять свои места», – сказал Юсю. «Ты будешь руководить силовой группой? но тогда что насчет нас?» – спросил Холодная Ночь. «Наша группа будет удерживать агрессию босса. Ваша же задача – наносить урон», – ответил Юсю. Холодная Ночь прослезилась. Все выглядело так, будто он сейчас является новичком. «Что же делать? Что же делать?» «Смотрите! Это гоблин-купец!» Йосю собирал всю информацию по дороге. Увидев босса, их группа остановилась. Область рядом с боссом была усеяна гомонящимися игроками, бахвалящимися, что купец достанется им. Гоблин-купец имел полностью зеленую кожу, однако он не выглядел таким коварным, как обычные гоблины в подземельях. Он казался простым бесхитростным парнем, За его спиной находился массивный рюкзак. Он энергично бегал по лесу, время от времени доставая разные вещи из своего рюкзака и кидая их в игроков. Это были фейерверки, гранаты, коктейли Молотова, кирпичи, бутылки с вином, все шло в ход. Прошло совсем немного времени с момента его обнаружения. По крайней мере, он еще не был полностью обнаружен игроками. Гоблин наворачивал круги, ругаясь на никому непонятном языке. После броска коктейля Молотова пространство перед боссом затопило море огня. После чего гоблин в три прыжка ловко отпрыгнул в сторону деревьев. Яркий меч света пронзил лесные сумерки. Из-за скорости удара листья слетели с деревьев, уступав землю ровной дорожкой. Гоблин был аккуратно подброшен в воздух и начал падать обратно. Навык мастера меча. Рисунок мечом. Игроком, вышедшим из леса, был лазурный поток. Глава 75. Проигранная битва за монстра. Воистину лазурный поток был редким экспертом. Его исполнению рисунка мечом можно было только позавидовать. Меч перехватил босса в воздухе, не дав ему приземлиться. Если бы на месте лазурного потока находился седьмое поле, Он вряд ли бы смог выполнить эту атаку с такой лёгкостью. Лазурный поток продолжил атаку тройным разрезом. Этот навык позволил провести атаку в процессе перемещения персонажа. Прежде чем босс коснулся земли, Лазурный поток подлетел к нему и провел три быстрые атаки. Алая кровь вбрызнула из порезов на теле гоблина-купца. Восходящий разрез. Лазурный поток занес свой меч, намереваясь подбросить гоблина в воздух. Внезапно. Рядом с ним просвистело странного вида боевое копье. Когда на поток увидел это копье, его сердце пропустило удар. Он бросил взгляд в сторону, чтобы удостовериться. Это был мрачный орд Меч и копье в одно мгновение устремились к гоблину-купцу. Меч был быстр, однако копье было длиннее. Кто из них успеет первым? Был ли это он? озор на поток чувствовал, что его удар мечом был активирован в то же мгновение, что и выпад Мрачного Орда. Однако, прежде чем его удар достиг цели, босс уже был немного подброшен в воздух. Боевое копье успело первым. Босс описал в воздухе дугу и был брошен на землю рядом с Мрачным Ордом. Круговой размах. Их навыки практически одновременно поразили Гоблина Купца. К сожалению. Мрачный орд использовал навык с захватом. Озорный поток еще не успел опомниться, как босс уже находился перед ним, блокируя путь. Лицо мрачного орда ничего не выражало. Озорный поток не знал, о чем думает мрачный орд, однако по предыдущему опыту он был уверен, что тот был совершенно спокоен. Без малейших колебаний у Озорный поток направил свой меч в сторону мрачного орда. Тот, в свою очередь, отпрыгнул назад, избегая атаки. После прыжка он оказался точно позади гоблина купца Неожиданно босс взлетел в воздух после небесного удара мрачного орда. Следом он использовал касание падающего цветка, отправляя гоблина в стремительный полет. Босс полетел в направлении лазурного потока. Слишком быстро. В этот момент, лично сражаясь с мрачным ордом, лазурный поток наконец-то понял, насколько быстрой была его реакция. Перед тем, как он использовал небесный удар, Он уже приземлился или еще находился в воздухе? Он сумел так точно поразить босса, находясь в воздухе, что до касания падающего цветка, то тут еще было более непонятно, был ли гоблин в воздухе во время его активации? Или он находился на земле под воздействием эффекта опрокидывания? Упавшие цели находились под воздействием эффекта опрокидывания. Некоторые навыки не могли быть применены к прокинутым целям. Касание падающего цветка было навыком прямолинейного действия, поэтому оно не могло поразить упавшую цель. Сперва мрачному орду нужно было использовать небесный удар, чтобы поднять босса в воздух. Только после этого он мог использовать касание падающего цветка. Азор на поток заметил только прыжок мрачного орда. Он не мог сказать, применял ли он небесный удар или касание падающего цветка, настолько быстро босс полетел в его сторону. В конце концов... Лазурный поток тоже был не пальцем деланный. Он немедленно выставил перед собой меч, блокируя тело гоблина купца После полученного удара он сделал шаг назад, однако сумел удержаться на ногах. Его целью была не схватка с мрачным ордом. Ему требовалось украсть дикого босса. Мысли Лазурного потока были исключительно ясными. У него не было навыков, подобных круговому размаху мрачного орда, способных подальше отбросить босса. Лазурный поток мог рассчитывать только на свой урон, чтобы агрессия босса плотно закрепилась на нем. Вверх и вниз. Меч падающего света. К сожалению, на данный момент мастер меча не имел навыков, применяемых к опрокинутым целям. Прежде чем он сумел атаковать босса, пылающий ярким светом меч противника оказался прямо перед ним. Слишком быстро для лазурного потока. Эта атака была очень жесткой. Он видел капли крови в районе своей головы. Узорный поток немешка прыгнул вперед, разрывая дистанцию. В его мозгу пульсировала единственная мысль невозможно. Он ясно видел, что мрачный орд использовал рисунок мечом, не меняя своего оружия. Он мгновенно вынул свой меч из странного копья и после, коротко взмахнув, тут же внезапно исчез. Узорный поток проморгался и посмотрел на руки мрачного орда. Там больше не было меча. Ему что, привиделось это? Этого не могло быть. Лазурный поток не мог понять, что только что произошло. Он не был растерян. После прыжка он кувыркнулся вперед, используя быстрое восстановление, тем самым избегая падения на землю. В этот момент дистанция между ними и боссом еще более увеличилась. Он развернулся к нему, намереваясь сократить расстояние. Бам! Раздался звук удара, после чего лазурный поток был подброшен в воздух. Блять, Про себя выругался он. В этот раз это была его собственная ошибка. Он сфокусировался на боссе. забыв, что поднимаясь на ноги, тот использует ударную волну. В одном случае он оставался бы на земле не в состоянии подняться. После того, как лазурный поток был подброшен в воздух шоковой волной... Он сумел применить быстрое восстановление, чтобы не распластаться по земле. Он посмотрел на мрачного орда. Тот технично подпрыгнул в воздух, избегая шоковой волны, и тут же рванул к боссу. Подойдя ближе к нему, он использовал бросок за спину, швыряя его еще дальше от лазурного потока. Три игрока из амбиции Титана обступили босса по округам. В короткой схватке за босса лазурный поток проиграл. Однако он знал, что битва была еще далека до своего завершения. Все присутствующие здесь игроки не намерены были отдавать босса амбициям Титана. «Ты еще не пришел?» Юсю направил мрачного орда к группе игроков из амбиций Титана, после чего он несколько раз ударил босса, чтобы стабилизировать его агрессию. «Почти на месте!» Холодная ночь находился в смятении. Агрессия гоблина-купца уже держалась на игроках его гильдии. Большая толпа игроков уже бежала в направлении босса. Из-за того, что гоблин находился в руках амбиций Титана, многие колебались. Они не хотели сдаваться. Однако и не воровались вперед, надеясь, что кто-то побежит впереди них. В конце концов, никто не хотел переходить дорогу амбициям Титана. Конечно же, не все игроки были такими. К примеру, игроки гильдии Синего ручья совершенно их не боялись. Случившееся с кровавым стрелком было еще свежо в их памяти. Те события произошли из-за того, что великие гильдии колебались. Они не хотели первыми идти вперед, опасаясь нападения со спины. В этот раз лазурный поток был настроен решительно. Без малейших колебаний он возглавил атаку гильдии рванув вперед. Около дюжины экспертов гильдии Синего руча следовали за ним по пятам. Их количество было равно количеству игроков в группе Амбиции Титана. «Разбегаемся!» – сказал Юсю. Холодная ночь с остальными игроками последовала его команде. Разбежались все в разные стороны. Гоблин-копец был в очередной раз подброшен в воздух с помощью касания падающего цветка. Справа и слева от босса находились огнеметчик с элементалистом. Их фигуры были скрыты деревьями. Когда их навыки откатывались, они внезапно выглядывали из-за деревьев и атаковали босса. Холодная ночь руководил воинами ближнего боя однако он не позволял им окружать гоблина-купца. Они оставляли ему место для прохода. Когда босс проходил рядом с деревьями, кто-то непременно выпрыгивал из засады, чтобы нанести ему удар. Лазурный поток потерял дар речи. Он еще никогда не видел, чтобы с боссом сражались подобным образом. Глава 76. Контроль передвижения босса. В лесу озорный поток видел лишь задницу босса с рюкзаком за спиной, гоняющегося за мрачным мордом. Остальные игроки амбиции титана рассредоточились по лесу, время от времени выпрыгивая из неожиданных мест и атакуя босса. При столкновении с обычными игроками гоблин просто забрасывал их вещами из своего рюкзака. Почему же с мрачным мордом ему приходилось так тяжело? Когда босс бросал в него гранату, тот тут же отбивал ее обратно. В итоге она разрывалась над головой босса. Это было по-настоящему глупо, через какое время граната взрывалась? Мрачный орд выжидал нужное время, после чего отбивал ее обратно. Более того, чтобы так быстро отбивать гранату, не только скорость должна быть быстрой. Игрок, управляющий мрачным ордом, также должен обладать отменной реакцией. Озор на поток с сожалением вздохнул, после чего продолжил погоню за боссом. В конце концов, мрачный орд не только убегал от босса, Он его еще и атаковал, поэтому он не мог развить свою максимальную скорость. В результате, не только гильдия синего ручья, но и обычные игроки начали нагонять его, словно они были волками, загоняющими свою жертву. Позорный поток знал, что игроки позади него не были образцами праведности. Кровавый стрелок преподал им хороший урок. Если он не выдвинется вперед, значит игроки амбиции титана заполучат свое преимущество. «Тысяча созданий. Обойди его вокруг и попробуй заблокировать», — сказал узор на поток. «Почему я?» — подавленно спросил тысяча созданий. «Ты боевой маг. Если ты не справишься, никто не справится». Благодаря эффекту чейсера, боевые маги были намного быстрее остальных игроков. «Есть же еще маленькое море!» Тысяча созданий имел в виду еще одного боевого мага. Твои навыки лучше, чем его. Азор поток не боялся обидеть маленькое море. Все признавали высокий уровень навыков тысячи созданий. Перед лицом этого парня мои навыки ничто. Ответил тысяча созданий. Сколько раз ты дрался против него? Спросил Азор поток. Я не могу поверить, что ты не замечаешь его ужасающих навыков. Ответил тысяча созданий. Ладно. Ладно. «Уже никого не надо блокировать! Мы уже догнали их!» – мыкнул громовой свет. Пока эти двое пререкались, гоблин-купец уже оказался в радиусе их атаки. Громовой свет шагнул вперед и использовал яростное пламя. Для магов было нелегкой задачей поразить движущуюся цель. Во-первых, нужно было учитывать время каста заклинаний. Во-вторых, учитывать скорость самого босса, чтобы предугадывать, где он окажется в следующую секунду. Громовой свет считался опытным экспертом в своем классе. Яростное пламя покрывало большую область, так что им было легче попасть. Он аккуратно направил его на область впереди босса, после чего активировал заклинание. «Огнеметчик!» В этот момент Юсю отдал команду через групповой чат. Кроме Юсю никто не писал в групповом чате, боясь пропустить его указания. Когда огнеметчик увидел выскочившее сообщение, он без колебаний выстрелил световой пулей. Пуля мгновенно полетела в сторону босса, издавая странные звуки. После попадания гоблин-копец окутался светом. Внезапно его тело начало дрожать от головы до пят. Потом он внезапно сменил направление, побежав в левую сторону. «Мудак!» – гневно закричал громовой свет. Он уже заканчивал кастовать заклинание, после чего босс должен был взлететь в воздух. Это позволило бы группе беспрепятственно атаковать его в течение двух секунд. Однако босс внезапно сменил направление, уходя к другой цели. Из-за этого яростное пламя было использовано впустую. «Вы вообще играть умеете? Вы позволили ему уйти в последний момент? Идиоты!» Громовой свет яростно набросился на троих игроков, стоявших неподалеку так шумно. В этот момент хулиган из гильдии Синего ручья бросил кирпич в босса. Несмотря на то, что кирпич был брошен издалека, что снижало наполовину его эффект. Бросок был нацелен в спину убегающего босса, что давало прилично шанс на появление ошеломления. Правда, время его действия будет наполовину снижено. Кто же знал, что в этот момент раздастся звук выстрела, после чего летящий кирпич был разбит на мелкие кусочки. Хулиган лишился дара речи. «Мудак!» — закричал он. «Я что, проклят? Или мне это снится Откуда у амбиции Титана такие эксперты?» Никто ему не ответил. Игроки с хорошим зрением видели, как странная штука в руках мрачного лорда окуталась легким дымком. «Обратите внимание на его оружие. Оно странное!» — сообщил всем узор на поток. «Ты имеешь в виду тип оружия?» «Нет» на поток плохо соображал в данный момент. «Прежде чем болтать, давайте сперва поймаем босса!» Выкрикнул кто-то в этот момент. Несмотря на то, что двое игроков синего ручья не смогли остановить гоблина, дистанция между ними понемногу сокращалась. Кто бы мог подумать, что когда босс войдет в лес, навстречу ему выйдет не огнеметчик, а борец. Он схватил гоблина-купца, после чего бросил его в направлении мрачного орда. Борцы были специалистами в захватах. Каждый захват имел свой эффект. Бросок борца был быстрее, чем бросок мрачного лорда и имел большую дальность. Гильдии синего руча опять пришлось менять направление. Их челюстью схватило от гнева. После того, как босс достиг мрачного лорда, тот провел серию атак, переводя агрессию босса на себя. В мгновение ока он провел круговой размах и бросок, после чего расстояние между боссом и гильдией синего руча в очередной раз увеличилась. «Погодите немного!» Привязанная лодка что-то задумал. «Эта передача босса не была случайностью. Они заранее это задумали», — сказал он. «О чем ты говоришь?» — испуганно спросили игроки. «Таким образом они контролируют перемещение босса». «Это вообще возможно?» — засомневались игроки. «Факт, так сказать, на лицо Ответила привязанная лодка. «Этот прочный лорд! Это все из-за его руководства!» Сказал Азор на поток. «Что нам делать?» Спросил кто-то. «Разделимся на несколько групп и атакуем каждого игрока в засаде!» Сказал Азор на поток. «Это значительно снизит нашу защиту!» Привязанная лодка беспокоился по поводу других игроков, которые шли за ним следом. «Этот мусор ничего нам не сделает!» Ответил озор на поток «Давненько мы не видели игроков из Травяного сада!» Заявил привязанная отка. «Эти засранцы опять где-то прячутся! Нам нужно быть осторожными! Черт подери, где все наши!» Озабоченно сказал Узор на поток Гильдия Синего ручья изначально привела значительно больше народа. «Травяной сад здесь!» Внезапно сказал привязанная отка. Большая толпа игроков вышла из леса впереди них. Несмотря на то, что они были еще далеко и их ники были размыты, на поток узнал некоторых из них. Это были игроки травяного сада. «Они собираются зайти с фланга к мрачному лорду», заметил привязанная лодка. «Этот засранец. Зерно подорожника определенно получил информацию о его помощи амбициям Титана», презрительно заявил на поток. «Когда они начнут блокировать передвижение мрачного лорда, мы воспользуемся ситуацией и перехватим босса себе», — сказал привязанная лодка. Вперед! закричал лазорный поток. Глава 77. Пролетая над. Игроки синего ручья заходили к ним сзади. Спереди внезапно появился травяной сад. Амбиции Титана были взяты в клещи. Не зная, на какую из этих атак реагировать. Элементалист, крикнул Йосю. Элементалист немедленно скостовал огненный взрыв, после чего агрессия босса снова поменяла владельца. Гоблин-купец направился к элементалисту, засевшему в правой стороне леса. Это действительно их стратегия. Теперь Озор на поток был уверен в этом. Они собираются убегать на восток. Предположил привязанная лодка. Идем на восток! Вазур на поток возглавлял группу, готовых в любую секунду начать активные действия. Если вы встретите игроков Амбиции титана, не церемонтись с ними! Продолжал наставлять игроков Вазур на поток. Этого не случится! Дружно ответили его сокомандники. Во время передвижения на восток игроки Синего Руча особо обращали внимание на деревья. Они надеялись устроить игрокам амбиции Титана горячую встречу. В итоге, единственными, кого они встретили, оказались маленькие гоблины. Они не нашли ни одного игрока амбиции Титана. С другой стороны, игроки Травяного сада также не хотели отставать от Синего ручья. Поэтому, когда те повернули на восток, Травяной сад поступил точно так же. Когда обе гильдии пошли в одном направлении, привязанная отка внезапно заявил, «Они же не пытаются направить нас в ложном направлении, верно?» Озорный поток чувствовал, что что-то идет не так. Поэтому он отдал команду отправиться нескольким игрокам на запад. Таким образом, группа Озорного потока разделилась на две части. Одна из них продолжила движение на восток, в то время как другая отправилась прочесывать западное направление. Травяной сад не отставал от синего ручья и также отправил своих людей на запад. Стороннему наблюдателю могло показаться, что обе гильдии действуют сообща. Однако это было в корне неверно. Каждая из групп надеялась, что их соперники совершат ошибку. Гоблин бежал в сторону элементалиста, когда внезапно был откинут немного назад. Послышался оружейный выстрел. Босс в очередной раз решил сменить направление. Как и ожидалось, гильдии пошли в неправильном направлении. Игроки синего ручья и травяного сада были в смятении. Более того, гоблин бежал в направлении мрачного орда. Черт, кто бы мог подумать, что их вел за собой единственный человек. Это был мрачный орд. И он находился на севере. Несмотря на то, что травяной сад разделил свои силы, у них еще была возможность попытаться заблокировать его. С другой стороны... Если они продолжат погоню, не попадут ли они в засаду? Какой же фокус он придумал на этот раз? Задумались игроки, любящие анализировать информацию. Он определенно сменит маршрут, верно? Спросил кто-то. Игроки Травяного Сада всерьез задумались о путях передвижения Мрачного Лорда. В конце концов, они были здесь специально, чтобы заблокировать его. На западе или на востоке, где они должны будут его перехватить. В итоге, зерно подорожника ничего не оставалось, как разделить свои силы в трех направлениях. У него не было выбора. Если вражеская сторона хочет увести у них босса, она это сделает. Поэтому он мог только защищать возможные пути передвижения босса. Так в какую сторону он пойдет в следующий раз? Присутствующие игроки задавались этим вопросом, внимательно наблюдая за перемещением гоблина. В итоге они не увидели никаких изменений. Мрачный лорд ввел босса прямо на игроков Травяного сада. Травяной сад имел здесь около дюжины игроков. Они незамедлительно организовали цепь окружая Мрачного орда. Стрелки доставали свои ружья и начинали прицеливаться. Маги начинали кастовать заклинания. Внезапно Мрачный лорд подпрыгнул. Стрелки травяного сада скорректировали прицел. Однако мрачный орд внезапно развернулся в воздухе на 180 градусов, поворачиваясь к ним спиной. «Задница! Какая задница!» Стрелки знали, куда целиться. Раздался выстрел. Стрелки были восхищены. Кто так быстро сумел прицелиться? Какая невероятная скорость! Тогда... Они увидели мрачного лорда, пролетающего над их головами. «Черт! Это воздушный огонь!» Стрелки рыдали от страха. При использовании воздушного огня чем больше была отдача, тем выше была скорость полета. У мрачного лорда должна была быть как минимум винтовка, чтобы проделать подобно трюк. Стрелки запрокинули свои пушки и открыли по нему огонь. Однако все не поразили лишь воздух. Цель двигалась слишком быстро. Находясь в точности над их головами, мрачный орд мгновенно развернулся. Холодный свет засиял от поднятого в воздух меча. «Меч падающего света! Быстро отступаем!» Поспешили предупредить мастера меча. Они не ошибались. Яркий луч света опустился с небес на землю. Это был навык боевых мастеров. Меч падающего света. Дюжины игроков травяного сада не были обычными игроками. Каждый из них поспешил отпрыгнуть назад. Луч яркого света поразил землю, распространяя вместе удара небольшую ударную волну. Однако игроки травяного сада уже были в недосягаемости навыка. Вперед! Прокричал кто-то. После того, как волны света рассеялись, игроки рванули вперед. Мрачный орд встряхнул зонтом тысячи вероятностей, и тот начал видоизменяться, больше не поддерживая форму боевого копья. Третья ребер зонта провалилась внутрь. Остальные выгнулись в серповидную форму, после чего ручка зонта начала удлиняться, как будто он доставал из ножен меч. В итоге получилось оригинального вида боевая коса. Трансформация заняла считанные мгновения. Игроки, окружившие его, видели лишь легкую рябь, после чего зонт уже изменил свою форму. Они не могли описать его оружие, однако оно выглядело как... Руки мрачного лорда дрогнули, после чего зонт тысячи вероятности описал полный круг вокруг него. Когда начальная точка круга совпала с конечной, отчерченный круг внезапно засиял голубым светом. «Блядь, символ восстания!» — крикнул кто-то из игроков. На этот раз окружавшие мрачного лорда игроки немного не успели уклониться от атаки. Голубое кольцо внезапно ярко вспыхнуло разрастаясь в размерах, после чего затопило своим светом игроков стоящих внутри него. Таким образом, игроки не успели уклониться и были подброшены в воздух. Жрец, класс экзорцист, навык символ восстания. Этот навык наносил магический урон и подбрасывал все цели находящиеся внутри очерченного символа. Тем временем, пока игроки падали на землю, Мрачный лорд сумел прорвать их блокаду. Несколько человек попытались ударить его в воздухе. Однако, покуда игрок находился в воздухе, он постоянно двигался, и попасть по нему было сложнее. Далеко не каждый мог это сделать. В итоге все атаки оказались бесполезны, и не смогли причинить вреда мрачному орду. Тем не менее, большинство игроков смогли использовать быстрое восстановление после приземления, демонстрируя высокую квалификацию игроков травяного сада. Однако, когда они начали вставать, после успешных кувырков, игроки увидели гранату внутри их круга. Раздался взрыв, после которого они были разбросаны по сторонам. Не волнуясь об окружающем дыме, гоблин-купец с легкостью прошел через разбросанных игроков. В щеке каждого из них были мократ слез. Агрессия босса была на мрачном морде, Очевидно, что граната предназначалась не им. Мрачный орд специально направил на них босса, чтобы использовать его в своих целях. Однако почему Гоблинд помог ему? Почему он не мог кинуть, к примеру, кирпич? Почему это должна была быть граната? Глава 78. Беспомощность. У десятерых игроков не было времени на восстановление. В этот момент они увидели дюжину агрессивно настроенных игроков амбиций титана, выходящих из леса позади них. Те мимоходом бросили в них несколько гранат магических заклинаний, после чего продолжили загонять гоблина-купца. В конце концов, он был их целью. Атакованные игроки были морально подавлены. В то время, как они начали было приходить в себя, послышался насмешливый свист со стороны игроков синего ручья. Мусор «Какой мусор!» – жестоко высмеял их лазурный поток. В итоге группа под руководством также атаковала незадачливых игроков. Жалких игроков травяного сада пинали со всех сторон, словно мячик для пинг-понга. Удача была не на их стороне. Они потеряли свое преимущество. Зерно подорожника было несказанно зол. Они не только не остановили босса, Их еще и отопили как нашкудивших щенят. Зерно подорожника отправил сообщение лазурному потоку. «Да вы просто звери!» «Парни, вы на самом деле куча мусора. Вы даже не смогли остановить босса!» Ответил лазурный поток. «Ах, вы же мудаки! Целый день здесь торчите и не можете ничего сделать!» Сказал зерно «Мы с тобой в одной лодке!» Ответил лазурный поток. В итоге обе стороны замолчали. На душе у них было неспокойно. Босс получал все больше и больше урона. Видимо, подоспели подкрепление амбиций Титана. Каждый раз, когда Лазор на поток со своей группой настигал Гоблина, тот чудесным образом ускользал из-под их носа, меняя свое направление. Босс постоянно изменял свой маршрут, из-за чего все чувствовали, что их просто вводят за нос. Изначально на поток надеялся, что игроки Травяного сада помогут его группе поймать босса. Однако, кто мог знать, что те окажутся ну, полнейшим мусором? Поэтому он мог полагаться только на себя. Он отправил две группы игроков, чтобы те искали в лесу игроков Амбиции Титана, после чего расправились с ними. По факту, они не могли поймать босса. Иногда игроки могли нанести ему удар или два. Однако таким образом они лишь помогали амбициям Титана быстрее его убивать. Они не могли переагрить босса на себя. При попытке перехвата инициативы они тут же терпели неудачу. Если они продолжат терять свое время подобным образом, тогда игроки амбиции Титана смогут забрать себе босса, благодаря ранее нанесенному урону. Добить босса мог любой игрок. Однако пока будет жив хоть один человек из амбиций Титана, Убийство босса засчитается им. Озорному потоку нужно было либо прогнать, либо убить их. Тогда у него появится возможность забрать босса себе. Выходило, что кража босса в такой ситуации была очень нелегкой задачей. Если они будут медлить, тогда просто не успеют нанести боссу достаточно урона, чтобы превзойти урон амбиций титана. В таком случае им придется убить всех игроков, атакующих босса. Однако убийство игроков тоже было непростым делом. Дело в том, что у них была минимальная разница в навыках. Таким образом, провернуть их убийство будет еще сложнее, чем убийство самого босса. Сражение против игроков и монстров в корне отличалось. В итоге ситуация была крайне неблагоприятная для остальных великих гильдий. Гильдия синего ручей не переживала о возможных последствиях. Сражение великих гильдий между собой было обычным делом. Силы Синего Ручья и амбиции Титана были примерно равны. Таким образом, у Синего Ручья не было особого преимущества. Озорный поток принял решение о продолжении боевых действий. Он не желал оставаться в стороне и молчаливо наблюдать. На данный момент гильдия Синего Ручья располагала 20 игроками. Они были разделены на две группы по 10 человек игроки синего руча рыскали по лесу в поисках игроков амбиции титана чтобы их уничтожить в мгновение ока они поменяли свою цель вместо того чтобы ловить босса они сконцентрировались на именно игроках амбиций титана однако поиск вражеских игроков был далеко нелегкой задачей уровень и снаряжение игроков были практически идентичны их выносливость и скорость передвижения также совпадала. В процессе поисков громовой свет отписался в гильдейский чат. «Эхе, -э, куда делся гоблин-купец? Я потерял выезд виду!» Его сообщение всполошило всех. Каждый из игроков был сфокусирован на погоне за противником. Однако что насчет их конечной цели? Был ли гоблин-купец еще там? Нашлось несколько игроков, все еще видевших босса. Однако он уже был очень далеко от них. «Нас одурачили!» – пробормотал привязанная лодка. но этот раз давайте сдадимся!» Угрюмо оповестил игроков в озор на поток. Члены гильдии не проронили ни слова. Ситуацию подобного рода редко можно было увидеть в синем руче. Сражаясь, сдаться на полпути... Подобное иногда случалось, когда открывалась новая подземелье или выпускался новый босс. Однако вот сейчас это был всего лишь гоблин-купец. Это был маленький босс, которого все хорошо знали. Их соперники также были хорошо известными личностями. Единственное, что изменилось, это наличие у них мрачного орда. Вот это самое обстоятельство заставило их сдаться. Эй! Почему вы прекратили погоню? Отправил сообщение зерноподорожника. подорожника. Они ваши! сказал Азор на поток. Что ты задумал? Начал сомневаться зерно подорожника. Продолжай преследование, ты поймешь. Из-за того, что травяный сад недавно оправился от своей неудавшейся попытки перехвата, они еще не видели способности амбиции Титана контролировать передвижение босса. Их боевой дух был еще высок. Однако это продолжалось недолго. После безуспешных попыток догнать босса, игроки травяного сада были шокированы их уловками. В итоге зерно подорожника с тяжелым сердцем отдал приказ разделиться на две группы и отправиться в лес убивать игроков Амбициттана. Несмотря на то, что игроки синего ручья сдались, они с интересом следили за травяным садом наблюдая за их метаниями. Видя, что травяной сад действует по той же самой схеме, что и они ранее, синий ручей забурлил радостью. ха Слышалось от них. Таким образом прошло 5 минут. Зерно подорожника отправил сообщение лазорному потоку. Ты мудак! Ты почему не сказал мне раньше? Травяной сад таки понял, что их вводит за нос. Если бы я предупредил заранее, Ты бы поверил ответил на поток зерно подорожника неразборчиво пробурчал пару слов после чего серьезно ответил не не поверил бы о чем речь сказал оозерно поток тогда что нам делать вы что всерьез решили сдаться спросил зерно подорожника ага просто ответил на поток я я не верю тебе заявил зерно подорожника. «Ну ты, мудак!» Беспомощно пробормотал зернопоток. Подавленные игроки травяного сада собрались вместе. Недалеко от них стояли игроки синего ручья. Единственной целью был далекий от всех гоблин-купец. Отдельные игроки гильзии, имеющие неплохие навыки, видели, что травяной сад и синие ручей уже сдались. Это были большие гильдии с отличной организацией, но они не преуспели. Поэтому что могли делать случайные игроки и второсортные гильдии, если даже такие гиганты оставили свои попытки? Еще оставался шанс. Если все игроки соберутся вместе, однако кто-то должен был их возглавить. Зерно подорожника не мог успокоиться, Он направился в сторону Азорного потока, после чего прямо заявил. «Даже если мы не можем по отдельности убить босса, как мы можем с такой легкостью отдать его амбициям Титана? Давайте объединим силы. Неважно, кому достанется босс. Главное, что это не будут амбиции Титана. Это всего лишь гоблин-купец. Имеет ли смысл так напрягаться из-за него?» — сказал Азорный поток. Зерно подорожника задумался. Но ну, действительно, не было никакого смысла. Это был самый мелкий дикий босс. Если он достанется амбициям Титана, это не будет ничего значить. Впереди еще длинная дорога. «Вечно ты увиливаешь», — сказал зерно подорожника. «Тогда скатертью дорога», — ответил озорный поток. «Мудак!» «Затраты стольких усилий не принесут ничего хорошего. Я не собираюсь делать это в одиночку», — сказал серно подорожника Глава 79. Изменчивая весна. Оживленно начавшаяся охота на гоблина-купца закончилась вполне себе мирно. После того, как синий ручей и травяной сад сдались, Остальные более слабые гильдии тоже решили не тратить свое время. Оставались некоторые отдельные игроки, которые не понимали сложившейся ситуации и отказывались сдаваться. Они продолжали помогать амбициям Титана, нанося урон боссу. К тому времени, как система объявила о первом убийстве гоблина-купца, остальные великие гильдии сохраняли уже полное спокойствие. Чтобы достижение являлось гильдейским, в группе должны были находиться только ее представители. Так как со времени ухода Мрачного Орда из Синего Ручья не прошло еще 5 дней, он не мог присоединиться к Амбициям Титана. Так что в конце сражения он вышел из группы. В итоге в списке достижений появились лишь ники игроков Амбиций Титана. Позор поток не сильно этому удивился. Все понимали, что награда Мрачного Орда за помощь Амбициям Титана была Поистине большой. Узорный поток считал, что продемонстрированную стратегию по убийству босса игроки амбиции Титана не смогли бы реализовать собственными силами. Он понимал, что гильдия синего руча не смогла бы провернуть нечто подобное. А так как силы гильдии практически равны, его рассуждения были вполне обоснованными. Их действиями должен был руководить мрачный орд. Узор на поток отлично понимал, что сила мрачного орда находилась на совсем другом уровне. Он был великим экспертом, чьи навыки намного превосходили способности обычных игроков. Как игрок такого уровня мог быть никому неизвестен? Что за эксперт создал подобный низкоуровневый аккаунт? Узор на поток определенно не мог отнести мрачного орда к новым игрокам. Его великолепные лидерские навыки могли быть подкреплены только отличным знанием самой игры. Таким образом, он никак не мог быть новичком. — Братец, — сохраняя спокойствие, Лазур на поток отправил сообщение мрачному орду. — Сколько времени тебе потребуется, чтобы прокачаться до 23 уровня? — Все задают один и тот же вопрос, — ответил Есио. Лазур на поток не удивился. Причина этому была крайне проста. На 23 уровне он сможет войти в подземелье Могильника. Каждая заинтересованная сторона ждет, пока он прокачается, чтобы пригласить его установить новый рекорд. Сегодня амбициям Титана достался гоблин-купец. Таким образом, они уже распробовали вкус успеха. Амбиции Титана безусловно распознали, какой ценный эксперт им попался. Я и сам не знаю. «Время покажет», — ответил Йосю. «Мы хотели тебя пригласить в подземелье могильника», — сказал Азорно Поток. «Давай обсудим это позже», — уклонился от прямого ответа Йосю. на Поток был в отчаянии. Он предполагал, что великие гильдии будут нанимать Мрачного орда, чтобы устанавливать новые рекорды на Десятом Сервере. Азорно Поток своими глазами видел выдающиеся интеллектуальные способности Мрачного орда. Кроме того... Тот оставался спокойным в любой ситуации. А Узор на поток боялся, что тот станет дорогостоящим наемником. У него не было способа, как повлиять на создавшуюся ситуацию. Размышляя подобным образом, Узор на поток вышел из игры. После чего поменял карты аккаунтов и зашел за своего основного персонажа, весеннего снега. В небесной сфере царила возбужденная суета. Игроки отправлялись в походы по подземельям. Однако... Когда весенний снег появился в игре, он привлек довольно большое внимание гильдийских. Все же он был одним из пяти великих экспертов. Более того, он же должен был играть на десятом сервере. Почему он внезапно оказался здесь? Первым отписавшимся ему игроком был лидер синего руча. изменчивая весна. Сообщение было довольно простым. Четыре больших вопросительных знака. «Занят?» – спросил озор на поток. Данж. Это означало, что лидер гильдии находился в подземелье. — Поговорим, когда выйдешь, — предложил озер на поток. — Срочное дело! — Да нет, мне просто нужно немножко поговорить с тобой. — Жди. Изменчивая Весна всегда писал короткими сообщениями. Однако это было не из-за того, что ему нечего было сказать. Он был просто слишком ленив, чтобы лишний раз напрягаться. Его руки двигались с очень большой скоростью, он был просто одержим этим. С одной стороны, изменчивая весна иногда делал несколько бесполезных движений. Чтобы увеличить свою скорость рук, с другой же, он ленился напечатать несколько лишних слов. Он запомнился всем игрокам по одному забавному случаю. Когда кто-то оскорблял его в мировом чате, изменчивая весна просто его игнорировала. Для лидера гильдии подобное отношение не приветствовалось. Даже если он был ленивым парнем, то все еще оставался лидером гильдии. Полученное оскорбление в мировом чате унижало не только его достоинство, но также распространялось на всех игроков его гильдии. Тогда игроки начали спрашивать у изменчивой весны, почему он ничего не отвечает на оскорбление. После чего тот сказал, что уже ответил. Игроки впали в отчаяние. Позже, когда они открыли окно мирового чата, И тщательно его просмотрели. Они наконец-то нашли искомое сообщение. На ворах оскорбительных сообщений изменчивая весна ответила всего тремя буквами. Т.С.С. Примечание. Трахни себя сам. Вся гильдия упала на колени в почитании. С тех пор игроки гильдии отвечали тремя буквами. Т.С.С. на чужие оскорбления. Они продолжали использовать данную аббревиатуру и по сей день. Узор на поток привык к стилю общения старичка. Он не стал больше ничего писать и просто терпеливо ждал. По прошествии 10 минут изменчивая весна отправил сообщение. Где? Город Горного Ручья. Город Горного Ручья являлся одним из самых больших городов в небесной сфере. Из-за того, что его название содержало слово «ручей», гильдии Синего Ручья решил обосноваться в нем. Изменчивая Весна поспешил возвратиться в город. После встречи двух игроков он обеспокоенно спросил. «Что-то случилось? На десятом сервере появился эксперт. Великий эксперт!» Ответил Лазурный на Поток. «Насколько он хорош?» Изумленно спросил Изменчивая Весна. Лазурный Поток вернулся на старый сервер только для того, чтобы рассказать об этом эксперте? «Я не могу сказать, насколько», — сказал Азор на поток. «Класс!» «Он еще не выбрал класс», — ответил Азор на поток. «Не выбрал класс? Ага, он выучил много навыков разных классов. Вообще, такое впечатление, что он решил играть без специализации», — сказал Азор на поток. изменчивая Весна засмеялся. «Если он...» играет без специализации, понятное дело, что на низких уровнях он будет довольно силён. Его преимущество в количестве выученных навыков – это слишком очевидно. Однако вскоре без должного урона он не сможет поддерживать изначально набранный темп. Также ему потребуется слишком много видов оружия. Их вес существенно снизит его скорость. Более того, когда он достигнет 50 уровня, его игра становится. С такими условиями кто захочет играть без специализации? «Я тоже так же подумал, когда столкнулся с ним в первый раз, однако сила этого парня слишком велика. Я признаю его преимущество на низких уровнях, однако его знание игры, его лидерские навыки также находятся на высшем уровне», — сказал Азор на поток. «Чтобы играть без класса, в наше время, конечно, этот парень должен обладать хорошим знанием игры. Однако», — сказав это изменчивая весна, — почувствовал, что подобное объяснение было слишком притянуто кто то просто с хорошим знанием игры вряд ли бы заставил Азурного потока прийти к нему. На данный момент он получил три первых убийства в начальной деревне. Из-за его участия в прохождении подземелья Ледяного леса наша группа установила новый рекорд. Также он помог амбициям Титана заполучить первое убийство Гоблина-купца. Первое убийство Кровавого Стрелка он привел группу случайных игроков и украл босса на глазах у трех великих гильдий на поток почувствовал, что эти примеры уже были достаточно убедительными. Он играл с нами и с амбициями Титана? После чего украл кровавого стрелка на глазах у великих гильдий? Э, к какой стороне он принадлежит? Изменчивая весна не мог этого понять. Он сам по себе. Я пытался завлечь его к нам, однако он не проявил интереса. Из того, что я вижу... Он хочет, чтобы его просто нанимали. Он собирается установить высокую планку за свои услуги. Такова его нынешняя цель. э этот парень немного странный. Какой у него ник? Мрачный лорд. Мрачный лорд? Есть ли эксперт с подобным ником на этом сервере? Сказал потерянный изменчивая весна.